дуном под ногами наш остров ходит. Новый удар потряс островок и покрыл его тучей соленых брызг. Степан и не заметил, как ноги сами отнесли его подальше от грозно набухавшего вала, готового вот-вот обрушиться на берег. — Пойдем, Алексей, на матеру! — в самое ухо ему крикнул Степан, поеживаясь, не то от воды, попавшей заворот, не то от ощущения смутного страха перед слепой силой стихии. Мореходы стали осторожно перебираться на берег. Дальнейший путь к своей избе они проделали без особых приключений и к концу пятого дня благополучно вернулись домой. Встреча была радостная. У яркого веселого огонька после сытного ужина Путешественники с наслаждением закурили свои трубочки. Сберегая остаток табака, они разрешали себе это удовольствие только в особых случаях. После путешествия Химков отдыхал всего один день. За этот день он успел привести в порядок свои путевые чертежи и раскаленным гвоздем подчернил линии, вырезанные на доске. Получилась довольно подробная карта, юго-западного побережья острова глава 6 последний выстрел сентябрь лучшее время охоты на оленя нагуляв на летних пастбищах жир животные покрылись пушистым зимним мехом нужно было серьезно подумать о заготовке мяса шкуры Должны были пойти на изготовление постелей и обуви для утепления избы. Долгая полярная ночь требовала немалого запаса жира для освещения жилья. Промышленники решили истратить все оставшиеся заряды, чтобы добыть оленей. Излюбленные животными места водопоя были уже известны зимовщикам. Отстрел оленей взял на себя Степан Шарапов. Однажды в засаде, в ожидании зверя, Степан рассказывал увязавшемуся с ним Ване о повадках зверя. Олень, страсть как сторожек, Слышит и видит далеко. И нюх у него острый, и хитер он. Во время посьбы морду всегда против ветра держит, И в пургу собьются в кучу, А головы против ветра обернут. Рассказывая, Охотник то и дело выглядывал из-за камня, где они прятались. Неожиданно он умолк, всмотрелся и подтолкнул Ваню. — Гляди, стадо! Не вижу! А он там чернеется! — Да это кустики какие-то! — Шарапов засмеялся. — Не кустики, а рога! Олени в западинке сейчас увидишь! Действительно, на Ягелевой тундре... Вскоре показалось небольшое стадо оленей, голов на тридцать. Они шли к ручью. Шарапов, в накинутой на плечи оленей шкуре, стал медленно подкрадываться к стаду, стараясь держаться против ветра. Приблизившись шагов на пятьдесят, он метким выстрелом в голову наповал, убил животное. К его удивлению... В стадо и после выстрела продолжало спокойно пастись. «Непуганный, видно, зверь здесь. Не понимает погибели своей». Шарапов сбросил маскировочную шкуру и, не остерегаясь, поднялся во весь рост. Олени заметили его, остановились, но не уходили. Снова выстрел. Упал еще олень. Только тогда стадо круто повернулось, и ринулась прочь. Едва дотащили охотники добычу к жилью. Оленину нарезали кусками, и по поморскому обычаю на вешалах деревянных шестах провялили на солнце и ветре. Часть мяса закоптили, а шкуры, очистив от жира, развесили просушить. На ночь мясо и шкуру убирали в сене, хороня от песцов и медведей. Шарапов продолжал охоту, пока оставались заряды. Однажды, возвратившись из тундры, он сказал...